«Что вы на это скажете?» «Может, у них служебная экскурсия от предприятия?» «Неплохо. И от какого предприятия?» «А что делают эти крабы?» — спросил Йохансон, не отвечая на ее вопрос. «Мы еще толком не знаем. Кажется тоже, что бретонские омары в Европе разносят заразу». «Как это подходит к вашей теории, доктор?» Йохансон подумал, потом сказал, «Есть где-нибудь здесь или в окрестностях герметичная лаборатория, в которой можно исследовать этих животных?» «В Нанайму». Экземпляры крабов уже на пути сюда. Живые экземпляры были живые, когда их взяли. Зато множество людей умерли. Токсический шок. Этот яд, судя по всему, действует еще быстрее, чем та водоросль в Европе. Я полечу туда, — сказал Йохансен В нанайму? Ли удовлетворенно кивнула. — А когда вы мне скажете, что обо всем этом думаете? Дайте мне сутки. Ли поджала губы и задумалась. — Сутки, — сказала она. — И ни минуты больше. — Нанайму На найму остров Ванкувер. Энвик, Форд, Оливейра и Фенвик сидели в просмотровом зале института. На экран проецировалась трехмерная модель мозга кита. Оливейра заранее заложил ее в компьютер и пометил те места, где они наткнулись на желе. Можно было осмотреть мозг со всех сторон и виртуальным ножом разрезать его на ломти. Были проведены уже три симуляции — Четвертое показывало, как субстанция разветвлялась между изверинами мозга тончайшими побегами, которые местами проникали внутрь серого вещества. — Теория такова, — сказал Энвик, взглянув на Оливейра. — Допустим, ты кухонный таракан. Спасибо ли он? Оливейра подняла брови, что придало ее лошадиному лицу еще более вытянутый вид. Ты всегда найдешь, как польстить женщине. Кухонный таракан без разума и творчества. Продолжай в том же духе. Энвик засмеялся. «Ты подчиняешься только рефлексам, — невозмутимо продолжал Энвик. Для нейропсихолога управлять тобой плевое дело. Для этого достаточно контролировать твои рефлексы и вызывать их по своему усмотрению. Это как протез. Главное знать, где кнопка». «А они не пробовали обезглавить таракана и приставить ему другую голову?» — спросил Форд. «Был такой эксперимент. Одному таракану оторвали голову, другому — лапки, а потом соединили их центральные нервные системы, Таракан с головой управлял двигательным аппаратом другого. Простые создания — простые процессы. В другом эксперименте они попробовали нечто подобное с мышами. Трансплантировали мыши вторую голову. Она жила на удивление долго — несколько часов или дней, и обе головы функционировали исправно, но управление сильно осложнялось. Мышь бежала, но не всегда туда, куда первоначально задумала, и через несколько шагов просто падала. Фу, гадость! — пробормотала Оливейра. — Это значит, управлять в принципе можно любым животным, но чем оно сложнее, тем труднее навязать ему чужую волю. — Что ты сделаешь в этом случае? — Я попытаюсь сломать его волю и редуцировать его до уровня кухонного таракана. — У мужчин это срабатывает, если, например, нагнуться перед ними без трусов. — Правильно, — Энвик улыбнулся, — поскольку люди и тараканы не так далеко ушли друг от друга. Некоторые люди, — заметила Оливейра, — все. Хоть мы и гордимся своим свободным разумом, но он свободен лишь до тех пор, пока не нажмешь на определенную кнопку, например, на центр боли. Это значит, что те, кто разработал желе, должны очень точно знать, как устроен мозг кита, — сказал Фенвик. Ведь нужно знать, какие центры стимулировать. Это можно выяснить, — сказала Оливейра. Вспомни о работе Джона Лилли. — Да, — кивнул Энвик, — Лилли был первым, кто имплантировал электроды в мозг животных, чтобы возбудить центры боли и удовольствия. Он доказал, что можно целенаправленно внушить животному радость или боль, ярость или страх, обезьянам, заметьте. И это было еще в шестидесятые годы. — Все хорошо, — сказал Форт, — когда ты кладешь обезьяну на операционный стол и вживляешь электроды куда хочешь. Но ведь желе внедрялось там через ухо. Даже если ты загонишь такую штуку в череп кита, откуда тебе знать, что она там распределится нужным тебе образом и, ну, нажмет на нужные кнопки?» Эновик пожал плечами. Он был твердо убежден, что субстанция в головах китов делала именно это, но не имел ни малейшего представления, как она это делала. «Может, кнопок не так уж много?» — задумался он. «Может, дверь открылась?» Заглянул кто-то из лаборантов. «Доктор Оливейра?» «Вас требует закрытый бокс. Срочно!» — Оливейра глядела коллег. «Кто со мной?» «Закрытая лаборатория».